298. Ханука, Менора, Дрейдл. Удачная судьба Хануки в западном мире связана с нееврейским обстоятельством, ее календарной близостью к Рождеству. Праздник начинается 25-го Кислева. По еврейскому лунному календарю он может выпасть на время между концом ноября и концом декабря. В США Ханука самый широко отмечаемый праздник после песаха и Йомхипура widehat по еврейским законам он менее важен, чем суббота, рош хана, сукот или Шавуот. Ханука один из самых веселых праздников. В 167 году до нашей эры сирийский царь Антиох решил уничтожить иудаизм, объявив соблюдение его ритуалов преступлением. Однажды две матери тайно провели церемонию обрезания своих сыновей. Их схватили, провели по улицам Иерусалима и казнили вместе с младенцами. Матытьягу и его пятеро сыновей подняли восстание против сирийского монарха. Через три года они изгнали войска Антиоха из Эрец-Исраэля. Эти еврейские повстанцы, известные как Маккавеи или Хашмонаин, вернули себе контроль над храмом Вирусалим, который в годы сирийского господства подвергался осквернению. Антиох приносил здесь жертву свиней. Еврейские повстанцы плакали, когда видели это унижение храма и решили очистить его в ритуальном отношении. Но нашли только один кувшин чистого оливкового масла, которого хватило бы лишь на один день. Евреи огорчились, поскольку по еврейской традиции для приготовления ритуального масла требовалось 8 дней. Но случилось чудо. Столь малая порция масла горела все 8 дней. В память об этом счастливом событии Ханукай празднуется 8 дней. а первый день зажигается один фитиль, на второй два и так далее, пока в последний вечер не зажигают 8 фитильков. Свечи ставят в менору, подсвечник с восьмию чашками для масла, а девятая, самая верхняя, называется шамаш, служка. Фитиль шамаш зажигается первым и используется для зажигания всех остальных. Еврейский закон требует ставить огни около окна, чтобы прохожий мог видеть их с улицы. Это выполнение требований раввинов об обнародовании чуда. Ханукальные огни запрещено использовать для других целей, например, чтение храма. Хотя субботний огонь может служить для освещения. Пока огни горят, женщины обычно не работают и отдыхают. Популярная детская игра на хануку – верчение дрейдло – четырехсторонних волчков. На каждой стороне нарисованы еврейские буквы. Нун, гимел, хэй, шин – составляющие сокращение «несгадолая шам» – чудо великое совершилось там, в Эрецисрайне. Заключаются пари о том, какая буква будет сверху, когда дрейдл остановится. Если нон никто не выигрывает. Если гиммел, получает ставку пускающий. Гей, полставки. Нашин, пускающий опять ставит на кон. Американские евреи готовят в эти дни латкес. Оладьи из картофеля, обжаренные на оливковом масле. Это блюдо ассоциируется с ханукой. И так как чудо хануки касается масла, вся пища готовится на растительном масле. В Израиле самое излюбленное блюдо хануки – Сувганья – печеные булочки с вареньем.